Отто и Наталья Линггольмы, а также их дочери Тулли, Лола и Айна, будучи близкими друзьями Смитов и Преев, занимают видное место во всех главах этой книги, так же, как и в жизни Элеоноры Прей. Они подолгу жили во Владивостоке, но в данном разделе мы хотели бы выявить связи линггольмов с императорской семьей. Благодаря деловой хватке господина Лингольма, его семья заняла высокое положение во Владивостокском обществе. У них были такие удобства, о которых даже не мечтали в то время многие русские, американцы и европейцы. Дом Лингольмов на Шефнеровской улице, нынешний Дальзаводской, представлял собой небольшой особняк, расположенный в восточной части города, в котором имелась зала или бальная комната с пальмами в катках, роялем и большим камином. Там были также красная гостиная, где под большими портретами императора и императрицы усаживались пить чай и сад с теннисным кортом, а на берегу бухты Золотой Рог, в ее северной части, имелась частная пристань Лингольмов. Семья совершала регулярные поездки в Японию, в другие части Азии и Европу, а дочери Линдгольмов, подобно великим княжнам Романовым, держали в качестве домашних животных оленей, говорили по-русски, по-английски и по-немецки, и носили прекрасные ювелирные украшения. Отто и Наталья Линдгольмы впервые встретились с цесаревичем Николаем во время его приезда в город в 1891 году, а пять лет спустя они присутствовали на его коронации в Москве. В 1901 году их младшая дочь Айна вышла замуж за лейтенанта Александра Бутакова, одного из офицеров царской яхты стандарт К сожалению, не всякое радужное начало бывает залогом безоблачного счастья. Рабочие волнения в ноябре 1905 года, вследствие которых сильно пострадала центральная часть Владивостока, не пощадили и дома Лингольма, в был сожжен. Пока дом восстанавливался, на это ушло несколько лет, семья квартировала в доме Сологуба на Пушкинской улице напротив Успенского собора. Оттуда они наблюдали за праздненствами по случаю 300-летия дома Романовых в 1913 году, последним зрелищем, явившим блеск и мощь империи накануне ее падения. В начале Первой мировой войны в декабре 1914 года Линдгольмов постиг страшный двойной удар. В течение буквально нескольких дней ушли из жизни друг за другом от Таллингольм, глава семьи, и муж Айны, которого называли Сашек. Царь выразил огорчение смертью лейтенанта Бутакова в частном письме к императрице от 15 декабря 1914 года. «Нынешним утром я узнал, что наш дорогой Бутаков убит». Это так печально, он был таким хорошим, добрым человеком, всеми любимым. Как несчастна будет его бедная жена, та, которая уже сейчас один сплошной комок нервов. Ушел еще один из наших друзей по яхте, и сколько еще унесет эта ужасная война. 6 марта 1913 года. Мы только что пришли домой с праздничных мероприятий, и прежде чем лечь спать, я хочу рассказать вам о минувшем дне. Сегодня исполнилось 300 лет с того дня, как Михаил Федорович Романов был избран русским царем, и сегодня вся империя отмечает 300-летие дома Романовых. Поскольку все движение по Светландской было прекращено с 10 часов утра и через оцепление нельзя было пройти без особого разрешения, мы собрались в половине десятого и отправились к Линдгольмам, которые живут как раз напротив собора, и от них мы видели подходившие полки, причем знаменосцы подходили к самым стенам собора, а полки оставались внизу, на Светландской. Поднялся противный сырой ветер, и мы продрогли до костей, наблюдая за происходившим, но, в конце концов, это было не ахти что, совсем не так, как могло бы быть, если бы было лучше организовано. Большие магазины и дома должностных лиц были украшены, а вечером была большая иллюминация. 29 декабря «Это ужасная война. Теперь она добралась и до нас». когда вчерашним вечером пришло известие, что Саша Кбутаков, муж Айны, убит в каком-то сражении под Варшавой. Такой чистый, достойный, добросердечный человек, каких редко встретишь на военной службе. Бедная малютка Айна, она осталась вдовою после менее чем 8 лет замужества. Он был морским офицером, ревизором на царской яхте, произведенным в старшие офицеры на яхте «Вдовствующие императрицы». Конечно, яхты не участвуют в войне, но когда объявили призыв, он пошел добровольцем в инфантерию, и вот печальный итог. Нынче утром мы ни о чем не можем думать, только о его недееспособной матери, об Айне и ее маленьком шестилетнем сыне. сашек вырос при дворе, так как его мать была фрейлиной, и когда он вернулся с Востока, царь проникся к нему большой симпатией и часто приглашал его провести с ним вечер во время пребывания в своем крымском дворце. 29 декабря Господин лингольм лежит при смерти, а госпожа лингольм поддерживает в нем жизнь одной только своей силой и любви к нему. По крайней мере, так мне кажется. Мы с Тулли решили не говорить ей про телеграмму о гибели Бутакова, потому что известие о горе Айны ее расстроило бы еще сильнее. 31 декабря. Господин Линдгольм скончался во вторник днем, в четверть первого, очень тихо, и Сара закрыла ему глаза. Только тогда госпожи ленгольм сказали о гибели Сашика, и, как и пристало такой замечательной матери, она на мгновение позабыла о себе и думала только о молодом, безутешном горе Айны. Они, господин и госпожа Линдгольмы, были женаты почти 39 лет и прожили очень счастливую жизнь, единственным подлинным горем, в которой была только потеря их дочки, родившейся между Лолой и Айной более 30 лет назад, а также то, что их первенец, мальчик, родился мертвым. Воскресным утром, около 4 часов, господин Линдгольм протянул к ней руки и прижал её к своей груди, хотя ничего сказать не смог. Все мы полагаем, что это было его прощанием и что он понимал тогда, что отходит. Тэд и господин Вальден, его давний друг и многолетний деловой партнёр, пришли немедленно и помогли уложить его. 24 января 1915 года. Айна до сих пор не написала матери или тулли, но написала одна из её кузин по мужу. И в новом времени была помещена большая статья о похоронах лейтенанта Бутакова. Царь лично прислал Большой Белый Крест, а на похороны приехали две его дочери, великие княжны Ольга и Татьяна. Присутствовали также вдовствующая императрица, вдовствующая королева Греции и две сестры государя, а также два или три высокопоставленных чиновника из гражданских. Конечно, все это не вернет Сашека назад, но каким, наверное, было утешением для нее и ее бедной старой свекрови узнать, сколько людей его любило, И ранг его, лейтенанта флота, не был достаточно высок для присутствия кого-либо из них, и они пришли только потому, что лично его знали и относились к нему с нежностью. 1 января 1915 года. Впервые в жизни я проснулась новогодним утром, не осознавая, что это за день. Я оставалась с госпожой Линдгольм и вернулась домой около 10 часов нынче утром и вспомнила о том, какой сегодня день, только когда Васа-сан, открыв мне входную дверь, пожелала мне счастливого Нового года. Того же дня. Вчера состоялись похороны господина Линдгольма. Сара осталась с госпожой Лингольм, а Костя Тыртов тоже остался дома, потому что в первый день он подхватил противный насморк, и госпожа Лингольм уговорила его не ходить, поскольку он остался единственным мужчиной в семье, способным что-то делать». Адмирал Шульц взял с собой Тулли и свою сестру, адмирал Римский Корсаков Теда, а я пошла за ними следом. До кладбища было более двух миль, но ходьба ничуть меня не утомила, а Тулли оставила для нас автомотор, чтобы мы на нем вернулись домой, так как мы с Тедом стояли у могилы, пока ее полностью не засыпали. Тулли хотела остаться, но мы настояли, чтобы она поехала домой. Так ужасно видеть и слышать, как комья земли стучат о крышку гроба, производя глухой, ужасный звук. Даже постороннему невыносимо это слышать. На похоронах присутствовало очень много народу, так как господин Лингольм прожил в этой стране 64 года и был широко известен. 12 марта Бедная Айна приехала во Владивосток сегодня в полдень. Я боюсь встречи с нею. Что можно сказать человеку в таком ужасном горе? Мы собираемся к ним завтра во второй половине дня. 15 марта. В субботу мы отправились на чай к госпоже Линдгольм. Сара, Дороти, Тед и я. Айна сделалась старше, конечно, но она изменилась не так сильно, как я боялась. Она стала тоньше, чем была девочкой, но в ту минуту, когда она начинает говорить, это та же самая Айна, только не нужно искать прежних радостных огоньков в ее голубых глазах. Айна говорила о Сашике очень свободно, и она сказала, что до сих пор не может осознать, что его нет в живых, что он не где-нибудь в гуще сражения под ковно. Он был ранен в живот и прожил еще около 20 минут, будучи до последнего в полном сознании и в состоянии говорить. Он говорил, что мысль о том, что ему придется покинуть своих родных, разрывает ему сердце, но что он был рад даже в такую минуту умереть за своего государя и за честь старинного рода Бутаковых. Императрица собственноручно написала Айне письмо на четырех страницах, которое Айна дозволила нам прочитать. Оно было написано по-английски, это было самое трогательное выражение сочувствия, которое мне когда-либо доводилось читать, без витийства, без высокопарности, но идущее прямо из сердца, полное сочувствие к Айне в связи с ее утратой. Письмо, которое могла бы написать любая глубоко чувствующая женщина, но написать которое способны немногие. Что же, она дочь принцессы Алисы, и она была женщиной, прежде чем стать императрицей, хотя многие поневоле думают о них, лишь как о людях в коронах и государственных одеяниях. 4 апреля. На этой неделе я помогала Айне разбирать фотографии. Она привезла с собою огромное их количество, и они так интересны. Те, что разбирала я, почти все были сделаны в Ливадии самой императрицей и отданы ею сашику Ещё имеются снимки, на которых Сашек сам запечатлел их чудесную тамошнюю жизнь. Прогулки, теннис и тому подобное, и тому подобное с царём и всей его семьёй. Кажется, что они ведут такую приятную, уютную жизнь. И там, в Финляндии, они поочерёдно проводили лето то там, то в Ливадии. Императрица на этих снимках отличается от той, какой она предстаёт на публикуемых фотографиях. У неё такая милая улыбка. Больше всего мне нравится фотография, где она сидит в углу на палубе царской яхты стандарт и вяжет крючком, в то время как царь сидит на переднем плане и одна из дочек обняла его сзади. Новый дворец в Ливадии прекрасен. Повсюду розы, а во время бала, на котором Айна была в прошлом году, гостиная сплошь была украшена розами и фиалками. И для конфетти и подношений во время котельона использовались те же самые цветы. А маленький принц, цесаревич, въехал на своем ослике прямо в бальную залу с целым возом цветов. Ещё у Айны было несколько интересных фотографий Каменки, имения Давыдовых, около Киева, которая принадлежит брату матери Сашика, 98-летнему старику, а с ним живёт сестра, которой тоже за 90 «Как грустно думать об этих бедных стариках, как описала их Айна, горюющих по племяннику, которого они так любили, и недоумевающих, почему Господь не пощадил его и не забрал их к себе». Другая интересная партия фотографий, числом около сотни, была сделана, когда царь наносил ответные визиты королю Георгу, французскому президенту, кайзеру и шведскому королю. Сашек присутствовал почти при каждом из них, красивый, стройный, видный, каким и подобает быть офицеру.